Глава 11 Рыжая воровка. Тогда же. Натан. Давненько я не подходил к девушкам на улице. Не то чтобы мне это было сложно, вот так знакомиться просто ни к чему. Я опытный ходок. У меня слишком много разного в жизни было. Просто красивым личиком меня не заманишь, нужно что-то еще. И не просто что-то, а множество всяких разных качеств. Однако это лесу просто невозможно пропустить. И ведь не люблю же рыжих. Вот не люблю и все тут. Но у нее, кроме волос, еще и глаза какие-то не от мира сего. Они очень глубокие, что ли. Там на дне будто спряталась вся грусть и мудрость вселенной. В них можно нырять, устраивать заплывы, рассекать на яхте. Да что там, в них Титаник утопить можно запросто. Вот такие у нее глаза. Все равно не подошел бы. И даже уже почти прошел мимо, но... Задело. Очень задело ее пренебрежительное выражение лица. Я ведь знаю, я симпатяга. Меня даже жены друзей так называют. Куда уж холостым девчонкам устоять перед моим очарованием? Хотя, может, она и не свободна. Вот подойду и выясню. Поворачиваюсь и шагаю прямо к ней с твердым намерением стрельнуть телефончик. Но только-только подхожу, как она обдаёт меня таким презрительным взглядом, будто я и не человек вовсе, а так, насекомая, которая ей противно раздавить своим сапогом. И всё же не сдаюсь. Я на таких подкатах в своё время собаку съел, и было мне вкусно. Барышня, да вы воровка! Что? Хмурит она свои рыжие брови. Вы думали, не замечу? Украли все краски осени и спрятали их у себя в волосах. Поэтому они у вас такие яркие, да? Признавайтесь, признание, как говорится, облегчает меру наказания. Ее взгляд ни на йоту не теплеет, в нем как будто появляется даже больше презрения. Чего надо? Спрашивает она совсем не ласково. О, я бы ей рассказал, что мне надо. Во всех мучительных деталях. У меня столько потребностей. Надо сверху. Надо снизу, можно сбоку и с подвыподвертом. Я вообще за эксперименты. Телефончик бы очень хотелось. Я, кстати, не жадный, взамен дам свой, говорю с широкой улыбкой. Обычно от этой моей улыбки у девчонок сносит башню. Она лишь надменно фыркает. Сэкономлю тебе время, клоун. нищебродом не даю. С этими словами отворачивается от меня и исчезает в дверях центра лазерной косметологии. Стою, как говорится, обтекаю. И все-таки не удерживаюсь, рычу ей вслед. Вот сучка! Сам от тебя не ожидал. Я обычно гораздо сдержанней. Она даже не оборачивается. Нет, ну меня, конечно, отшивали, было дело, но чтобы так? Так, пожалуй, впервые. Она кто вообще такая, чтобы со мной так беседовать? Пальто так себе, не тянет на брендовое. Сапоги, да фиг их знает. Я в женской обуви не секу, я ж не гей. И бриллиантов с кулак величиной я на ней не заметил. Откуда столько пафоса? Меня аж от желания рвануть за ней следом. Но все же вспоминаю про время. Кирилл просил, чтобы я не опаздывал навстречу. Гляжу на часы. Мать твою за ногу! Уже без пяти девять. За рыжей гадиной гоняться решительно некогда. Спешу прочь. Через несколько часов. Натан. Полдня прошло, а меня до сих пор колбасит. Уже двадцать раз пожалел, что не пошел за ней в этот центр и не выяснил, что же заставило так резко меня отшить. А мне казалось, я умею отпускать ситуацию, если не могу на нее повлиять. Вот ни капли мне это не дано, оказывается, ни капли. Ты прикинь, она обозвала меня нищебродом. Меня! жалуюсь Трубачеву. Кирилл разваливается в своем рабочем кресле, окидывает критическим взглядом. А что на меня смотреть? Ничего это не изменит. Кстати, я прилично выгляжу. Итальянский костюм, дорогие кожаные ботинки, часы. Уже молчу, сколько я вчера отвалил за модельную стрижку и приведенную в порядок растительность на лице. Я вообще за собой слежу. И на нищеброда явно не похож. Нисколько. Да у меня зарплата. Каждый второй позавидует. Все ж таки девчонки не меняются. Как мерили все в жизни баксами, так и меряют. «Злись, не злись, все равно ничего не изменишь». «Дура какая-то», — пожимает плечами друг. «Плюнь, да разотри, еще чего». «Я заполучу эту сучку во что бы то ни стало», — отвечаю абсолютно серьезно. «Она у меня еще прощения просить будет, еще поплатится». «Совсем с катушек слетел», — беззлобно интересуется Кирилл. «Напрочь». «Ну точно, бурундук потаскун». «Кто?» Кирил громко хмыкает. «Да это я так! Не бери в голову!» Но я-то слышал, что он сказал. «Господи, как мне это надоело! Ну, женат ты, что с того? Все обязаны идти по твоим стопам? Сам ведь не идеал ни разу!» «Вы с Кирой сговорились, что ли?» Громко возмущаюсь. «Ну, есть немного!» Разводит руками друг. «От этой его фразы бешусь еще больше!» «По-твоему, я ни на что серьезно и не способен?» «Способен еще как!» я пошел». «Эй, подожди», пытается он меня остановить. «Расскажи хоть, как прошла встреча с директором». «Я тебе отчет отправлю в письменном виде. С этими словами разворачиваюсь и ухожу». «Ну ты что, обиделся?» — возмущается Кирилл. «Ну, а я не реагирую. Путь мой лежит не в соседний кабинет, где меня ждет удобное кресло, а заодно и услужливая, всегда готовая снять мой стресс-секретарь, а обратно» к центру лазерной косметологии. В таких заведениях ведь обычно спрашивают номер телефона, какие-то паспортные данные. Подкуплю вот девушку с регистратурой, уже через час у меня будет телефон рыжей сучки. И что ты с этим телефоном будешь делать? Все продолжаю разговаривать сам с собой. Прокручиваю в голове возможные диалоги. Вот тут меня ненароком послали. Можно еще разочек? А то я на ухо туговат, не расслышал. «Девушка, можно я покажу вам выписку с моего банковского счета? Может быть, сумма моих накоплений все же вас устроит, и вы прекратите клеймить меня нищебродом?» «Уважаемая, как законопослушный гражданин, я вынужден вас задержать. Да-да, вплоть до выяснения, согласитесь ли вы со мной поужинать?» И дальше в том же духе. «Да какой ты профи! Салага!» — бурчу сам на себя. «Все-таки как-нибудь докажу ей, что я никакой не нищеброд. И вообще, со всех сторон положительный. Мне везет. Я застою за стойкой регистратуры самую обычную представительницу семейства круглощеких. Ухляшки меня почему-то особенно любят. Девушка тут же расплывается в улыбке, стремится угодить. Аккуратно спрашиваю у нее про рыженькую. Она подтверждает: да, такая была. Но вот ее данные почему-то раскрыть отказывается, причем даже после того, как в ее аккуратных ручках оказывается несколько купюр весьма внушительного достоинства. «Я бы с радостью», — лепечет она, — «но их просто нет. Можете сами посмотреть». Она открывает передо мной лист посещений за сегодня и на 9 часов никаких имен и фамилий. Только странная аббревиатура «Фонд ВСМ». Поход сюда ей оплачивал какой-то фонд? Что за бред? А барышня случайно не записывалась на повторную процедуру? «Пока нет», — рапортует девушка. «Но ей удаляли тату, а это требует дополнительных процедур. Сообщите мне, когда она появится снова. Прошу девушку и кладу перед ней очередную купюру, которая тут же исчезает в ее маленьких ручках».